Нас встретили на поле для гонок, а точнее это был заброшенный аэродром, фырканье мощных моторов и смех парней и девушек. Здесь мы были едва ли не самыми молодыми гостями и гонщиками. В основном собирались уже студенты. О, Питер подвалил! Тут же протянул мне руку Миха, отвечающий за ставки. Ты сегодня на трибуне тухнешь или гоняешь? Гоняю, ответил я и крепко пожал его руку в ответ. Вау, круто! Оценил Миха. Чья тачка? Архипа, как всегда. «Да-да, моя!» — вывалился на меня мой друг и соратник с первого класса. Архипу есть восемнадцать, он старше нас на год. Его родители жили за границей и забирали его с собой, и первый учебный год он пропустил, а затем оказался с нами в классе, когда предки Арха приняли решение вернуть свои кости обратно на родные просторы. Ему принадлежала отличная мощная спортивная иномарка, на которой мы уже и успели сорвать несколько кушей на ставках. «Поедешь с Питером?» — спросил Миха уже друга. Естественно, шеф. Тогда ставки от тебя не принимаются. Эй, почему? Возмутился Архип. Раньше ж можно было. Правила изменились, развел руками Миха. Ты заинтересованная сторона и тачка твоя. Козлы, обиделся Арх. Сам бородатый, понял? Отбрил его парень. А вас, дамы и господа, попрошу вложиться в общий банк. Кто готов поставить на победу Питера? Ребята сделали свои ставки и мы принялись готовиться к заезду. Поставили машину на исходную точку. А поцелуй на удачу залезла ко мне в окно Инга. Сегодня нет. Почему? Надула губы девочка. Ты же всегда меня целовал перед заездом. Время идет, все меняется. Чего? Ничего, ответил я и нажал на кнопку стеклоподъемника, отрезая бубнеж блондинки от нас под ржачи друга. Чего ты с ней сегодня так? Спросил он. Да бесит. Нахмурился я, сжимая руль. Надоело уже. Красоткой надоело? «Дело не в красоте же», — ответил я. «Да и красота бывает разная». Хрен на се, — уставился на меня Арх. «Это ты чего сегодня такой нудный-то? Подумать захотелось для разнообразия». «Понял», — кивнул Архип. «А я думал, Томик Ницше начал читать по ночам». «Пока не так все плохо». «А, ну ясно, ясно». «Вон, сигналы дают», — кивнул в сторону линии Архип. «Мы тут же сосредоточились и отбросили в сторону шутки». Сейчас надо выложиться на трассе по полной, объехать круг вокруг аэродрома и вернуться на исходную точку первым. Деньги из кубышки меня мало интересуют, а вот драйв от быстрой езды и победы – это очень вкусно для меня. Поцелуй на удачу бы пригодился, только не от Инги. Перед глазами на Миг появилась, опять улыбается, лучится все, словно маленький рыжий котенок. Улыбается, только не мне. Сморгнул, прогоняя непрошеный морок, но все равно пожелаем мне удачи, рыжая. Девушка с флагом на старте дала отмашку, и машины сорвались с места. Подвис к шин мы помчались по прямой с первых секунд умудрившись вырваться вперед. Машина зверь! восхищенно высказался я, вдавливая педаль газа в пол. Держись, прокачусь ветерком. Автомобиль летел по трассе с такой скоростью, что захватывало дух. Именно этот животный страх, смешанный с кайфом от быстрой езды, я обожаю. За ним я гонюсь, иногда приезжая сюда, чтобы показать всем, что я молод, но я не проигрываю. Никогда. «Давай, Ромыч!» — подбадривал Архип, понимая, что на сегодня есть шанс забрать всю кубышку. «Жми еще!» Вдруг, уже почти перед финишем, машины стали поворачивать кто куда. Я стал стремительно сбрасывать скорость, пытаясь понять, что случилось. Слишком поздно до нас дошло, что впереди мигалки полицейских машин. Чард! Ударил я по рулю, пока ставший бледным Архип смотрел на приближающихся мужчин в форме. Твою бабушку, а? Так шли хорошо. Ну вот и пришли, ответил он. Нас кто-то сдал, полная зад. Выходим из машины. Постучал по стеклу дубинкой полицейский. Кто ехал после нас? Успели уехать с нелегальных гонок. С трибун просто разбежались кто куда. Нам с Архипом и еще паре ребят повезло куда меньше. «Руки на капот!» — приказали нам, и мы выполнили приказ, понимая, что нарываться бессмысленно. Только по почкам дубинка еще получим. Лучше дождаться возможности позвонить отцу. Он все разрулиет, хоть и будет орать, как бешеный крокодил. Они осмотрели наши карманы, заставили дыхнуть в трубочку. «Но хоть не пьяные, поехали в отделение, будем выяснять».